— Пуговицы делать вы в тюрьме научились? — Да. Четыре года работал в пуговичном цехе. Выйдя на свободу, я продолжал заниматься этим новым своим ремеслом. Шалго сочувственно смотрел на Сючу. Полученные из Будапешта сведения подтверждали все, что тот рассказал. — Беата, помогает вам в ваших коммерческих делах? — спросил Шалго. — А какое это имеет отношение к делу, ради которого вы пришли сюда? — вмешалась в разговор Биата, с неприязнью взглянув на него. — Мы, сыщики, любознательный народ, — ответил Шалго, сделав ударение на слово «Сыщики! А я особенно. В данном же случае сама ситуация прямо-таки разжигает мое любопытство. Вы — невеста Гёзы Салой, И вдруг вы проводите ночь под одной крышей с Тибором Сючем?» Откровенно говоря, это слишком сложно для моего понимания. Я человек несовременный, консерватор. Итак, где вы познакомились с Виктором Меннелем? В Италии. Прошлым летом. В том году я вместе с мамой и своим женихом отдыхала летом в Италии. «У вас не было с Менелем интимных отношений?» Беата промолчала. «Можешь смело признаться? Это ведь не преследуется законом!» Криво усмехнувшись, буркнул Тибор Сюч. «Ну, были, — тихо проговорила Беа. «Ваш жених знал об этом». Он узнал об этом позднее, и с тех пор стал страшно ревновать меня, следить за каждым моим шагом. — В этом нет ничего удивительного, — заметил Шалгу. — Я бы на его месте тоже ревновал. — Продолжайте. Однажды Менель обратил внимание на пуговицы на моем платье. Он сказал, что они ему очень понравились, и спросил, где я их купила. Девушка лила сигарету. Тогда я рассказала ему про Тибора. Какой он способный, но никак не может найти себя. На другой день Менель сказал, что знает, как нам помочь. «Передай, говори, Тибору, чтобы он подготовил коллекцию образцов пуговиц и составил проект развития производства, какие ему нужны станки и так далее». Потом Меннель сообщил, что на следующее лето, то есть в этом году, он собирается в Венгрию, и тогда мы сможем обсудить нашу сделку в деталях. — Да, точно так все и было, — подтвердил Тибор Сюч. — С января этого года мы стали переписываться. Меннель торопил меня, я работал день и ночь. Меннель писал, в частности, что я получу от их фирмы Полировальные станки большой мощности и печь для обжига. Тибор встал, вынул из портфеля папку и протянул шалгу. — Пожалуйста, вот, посмотрите сами. Это наша переписка. Все письма я отправлял через фирму «Артекс». Ее тоже весьма заинтересовала эта идея. Вот образцы пуговиц. И Тибор стал извлекать из портфеля и раскладывать на столе картонки с прикрепленными к ним пуговицами. Одна красивее другой. Неделю назад Биат получила отменное письмо, в котором он просил приехать к нему на Балатон и привезти с собой образцы. Мы приехали, а тут выясняется, что его кто-то убил. — Письмо Виктора Меннеля с приглашением. «Тож — Тоже здесь? — спросил Шалго, перелистывая бумаги в папке. — Нет, оно у моего жениха, — ответила Биата. Он отнял его у меня, вылепил меня пощечину и запретил встречаться с Виктором. Я ведь говорила, что он ужасно ревнивый.